Глава 4. На поляну, освещенную цепочкой ярких фонарей, я выходила полной решимости выспросить у мужчин нюансы выживания в дикой природе и отправиться самостоятельно искать путь на землю. Лагерь, признаться, оказался необычным. Очень. Начать с того, что располагался он на огромном овальном ковре. Всюду техника непонятного назначения и подушки. Много подушек различных размеров и светло, словно днем. Я-то представляла себе посреди леса костер, огороженный как в кемпинге, котелок, исходящий паром, палатки. Но нет, никакого открытого огня или ненадежных тканых конструкций, максимум комфорта и масса неизвестных мне вещей. В центре поляны стоял круглый стол на низких ножках, а рядом... Двое молодых мужчин, увлечённо беседующих и попивающих домящий напиток из двуручных чашек. От созерцания лагеря отвлёк чудо. В этот раз он не рычал и даже не скалился. Длинный нос упирался в мои колени и настойчиво толкал прочь. Пришлось приложить усилия, чтобы не позволить оттеснить себя в кусты. Все хорошо, дружок», — я осторожно погладила его по голове, и продолжила идти за Оутом, прилежно растягивая губы в приветственной улыбке. Однако чудо и не подумал прекратить толкаться. Благодаря стараниям животинки мои бедра фривольно вихлялись из стороны в сторону, а походка напоминала передвижение пьяной путаны, что порядком напрягало. Наконец, не выдержав, я решила ответить Леслу той же монетой и дернула пятой точкой в его сторону. К сожалению, не рассчитала силы, Именно в этот самый момент чудо решил отступиться и в одиночестве вернуться к кустам, обрамляющим поляну. Потеряв равновесие и оказавшись без малейшей опоры, я балванчиком грохнулась на землю. Повисла удивленная тишина. Правда, мужчины быстро пришли в себя, и пары секунд не пролетело, как меня поднимали подобие руки, стряхивали травинки с ладоней и выспрашивали о самочувствии. Впервые в жизни я ощутила себя в центре мужского внимания. причем никто не хихикал и не ёрничал по поводу моего изящного падения. За меня реально волновались. Олд, где ты нашел ночью в лесу девушку, да еще такую милую?» Вопрос, заданный игривым тоном, вконец меня смутил и дезориентировал. Я позволила мужчинам взять инициативу в свои руки. Меня провели на ковер. и усадили на подушку размером с кресла, которая тут же приняла удобную форму, снимая с уставшего тела напряжение. Блаженствуя, я рассеянно отметила, насколько она превосходит по комфортности любую, даже самую дорогую земную мебель. Словно по волшебству в моих руках появилась чашка с напитком, восхитительно пахнувшим травами, а на вкус тот оказался еще лучше. «Я Данелис. представился бархатным обволакивающим голосом молодой мужчина и пристроился на ковре у моих ног. Ярко-синие глаза с удовольствием и интересом изучали меня, вводя в краску. «Мамочки, я сейчас растаю сладкой лужицей». Брюнет с резкими хищными чертами лица и фигурой атлета. Желька была бы в ауте. Он вообще реальный. Аккуратная стрижка, маникюр и одежда в стиле милитари. Точно не в походе мужчину повстречала, а на показе мод. «Эдмирон!» — кивнул мне с противоположного края поляны долговязый блондин, растрёпанная копна длинных кудрявых волос того же голубого оттенка, что и у меня. Неужели я со своим казусом на голове попала в кон? И в этом мире синюшная шевелюра — писк моды. Мне в кои-то веки повезло. Кстати, в компании новых знакомцев Высоким ростом я тоже не выделялась, все трое никак не ниже двух метров. Чувствовать себя мелкой оказалось так непривычно и, кажется, приятно. Умиротворение растекалось сладкой патокой по каждой клеточке моего тела. Я сонно переводила взгляд с одного мужчины на другого, с улыбкой что-то отвечала. Наверняка заснула бы, сидя, не раздайся над головой взбешённая. «И кто, скажите мне, притащил ее сюда?» Я резко откинулась на спину, чудом не разлив чай. Надо мной склонился огромный и незнакомец. Хотя, если хорошенько присмотреться, я его уже где-то видела. Точно, на берегу реки. Он измывался над бедной веской, а теперь решил запугать меня? Ха, не на ту напал. Уперев руки в подушку по бокам от меня, Раин, вспомнила таки, как его зовут, уставился немигающим взглядом. Выражение его лица менялось, только успевая подмечать: злость, растерянность, удивление. А радужки у него оказывается не черные, а темно-синие. Красиво. Было бы, не проявил он себя последней сволочью по отношению к собственной возлюбленной. И эта невинная улыбка на по-детски подетски припухлых губах — гадость. Ударить его что ли посильнее? Или укусить? Я представила, какой разразится скандал. Мужчины вряд ли после подобной выходки захотят мне помочь. Тогда как выбраться из ловушки, в которой оказалось нос к носу с неприятным типом? А! заголосила я, прикинув, раз мужчины попались жутко вежливые и воспитанные, вряд ли позволят своему дружку обижать слабую и беззащитную меня. Желька всегда ратовала за то, чтобы я прекратила бросаться грудью на амбразуру и предоставила решать проблемы сильному полу. Вот и повод представился испытать ее совет на практике. Как ни странно, сработало. Раин отпрыгнул от меня испуганной козочкой или козлом. Да, наверное, ему этот эпитет более подходит. Он продолжал ошалело пялиться на меня, но уже на приличном расстоянии. Здорово. Голосовая атака, оказывается, может быть эффективнее физических действий. Хм, а мне нравится не быть сильной. «Раин!» – три голоса слились в единый возмущенный вопль. «Не трогал я ее. Раин удивился больше друзей. «Просто со спины спутал с веской, а когда понял, что ошибся, наклонился посмотреть поближе. Не нужно было, – укоризненно заметил Олд. Ты напугал нашу гостью!» «Я понял. Прошу прощения!» – последняя фраза относилась ко мне, и Раин сделал шаг в мою сторону. Не знаю, что он хотел предпринять, но я, изобразив перепуганный вид, дернулась, и он остановился. Я правда не хотел ничего плохого. Мужчина поднял раскрытые ладони, демонстрируя отсутствие дурных намерений. Я кивнула, принимая извинения, но вслух ничего не сказала, давая понять, что приближаться ко мне не стоит. Чем дальше подобный фрукт будет от меня находиться, тем лучше. «Они с веской совсем не похожи», — добавил Данелис, забирая из моих рук чашку с остатками остывшего чая. «Разве что цветом волос немного?» «Да заметил уже», — огрызнулся Раин. Еще раз прошу прощения». Оглушительный визг чуда подкинул с места не только меня. Все дружно метнулись к краю поляны, откуда доносились крики. Лесл бросался грудью на вспыхивающие алым цветом невидимые нити, обрамляющие периметр лагеря, и его отбрасывало обратно мощным ударом. «Что с ним? Зачем он сюда ломится? Лесл инфицирован?» Я попыталась подойти к чуду, но некая сила, больно оттолкнув, сшибла меня с ног. «Невидимая стена?» Подобно Леслу, я еще несколько раз порывалась покинуть поляну с разных сторон, но неизменно натыкалась на невидимую преграду и оказывалась на мягком теплом ковре. Наконец, кто-то обхватил меня сзади сильными ручищами, не позволяя снова рвануть к невидимому, но весьма ощутимому барьеру. «Ты что творишь?» – прошипел мой защитник, стискивая меня сильнее, так как я не собиралась добровольно успокаиваться. «Охранка работает, ты можешь пострадать!» «Так выключи ее скорее!» – взвыла я. «Пожалуйста!» «С ума сошла! Там Лесло взбесился! Сейчас поймаем его, потом иди куда хочешь!» «Поймать? Моего Лесла?» – я резко повернула голову к говорившему. «Раин! Кто бы сомневался!» Мои глаза сузились от жгучей ненависти к мужчине. Ядовитые слова готовы были сорваться с языка, На меня перебил от Мирон, подошедший к краю поляны и не сводящий меланхоличного взгляда с животинки. Они нашли это лесло. Смотрите, кончик уха белый, прямо как у того, которого мы словили не так давно. Это мой лесл. Рявкнула я, готовая отстаивать чудо до победного конца. Он пришел со мной и рвется сейчас сюда, потому что я кричала. Он всего-то хочет помочь. Ерунда. Апатично возразил Этмир. «Леслы не приручаются. Да и трусливы слишком, чтобы кого-то спасать». «Да, Нейл», вмешался Олд. «Приготовь силовое поле на всякий случай, но не бросай пока». Защита контура лагеря мигнула всеми нитями одновременно и погасла. Видимо, Олд ее отключил. Чудо, больше не имея перед собой препятствий, Стремглав бросилась ко мне. На пути не кстати попался Мирон, не успевший убраться с траектории полета Лесла. Объемная тушка промчалась мимо, слегка задев мужчину, и тот цветисто выругался, падая на колени с высоты своих длиннющих ног. Раин среагировал мгновенно, секунда, и я спрятана за широкой спиной. Мой защитник принял боевую стойку, колени полусогнуты, мышцы в напряжении. «Данейл, сетку!» «Нет!» — закричала я, выпрыгивая перед Раином и распахивая для объятия. Чудо-нибудь дураком не растерялся и с разбегу запрыгнул ко мне на руки. Я, разумеется, не выдержала сотню килограммов бесценной ноши и завалилась назад. Раину не повезло больше всех. Достался двойной груз невыносимого в буквальном смысле счастья. «Ты цела?» — прокряхтел он, оказавшись под нами. «А ты...» Хохотнула я, довольная, что хотя бы таким странным образом отомстила за весь женский пол, обиженный этим бездушным красавчиком. А я Ко мне с двух сторон бросились Олд и Данелис, Но Лесл оскалился, не желая подпускать их к нашей композиции. Пришлось мужчинам остаться на расстоянии и давать ценные советы, как нам лучше выпутаться из рук, ног, лап друг друга. Когда в конце концов разобрались... Все кружком уселись прямо на ковре, соблюдая дистанцию. А все потому, что Лесл не желал никого видеть рядом с собой, кроме меня. Из поляны уходить не собирался. Я мало ориентировалась в ситуации. Мужчины, похоже, тоже. «Я что-то запутался», — честно признался Раин. «Так Лесл чей?» — не унимался Мирон. «Главное, что все живы и здоровы». Данелли сбросил на меня красноречивый взгляд, заставив мои щеки расцвести. Я вообще легко краснела. А уж когда красивый мужчина намекнул, что стала причиной переполоха, или он это с заботой обо мне сказал? «Сейчас спокойно поговорим и все выясним», — пообещал Олд. Я кивнула, мечтая разобраться в происходящем не менее своих новых знакомцев. Начнем с того, что представим тех, кого не успели. Райннес. полт указал на недавно пришедшего товарища. «Добрый малый, душа компании. Если нужна помощь, только скажи. Наизнанку вывернется, но не откажет». Раин широко улыбнулся. «Ага, сделаю вид, что поверила. Своими глазами наблюдала его доброту в отношении бывшей любимой. Фу, гадость». «Хойсы». Рад представить вам прекрасную девушку с нежнейшим именем Аянелия. «Ая», — поправила я на автомате. «Эх, вот что мне стоило промолчать?» «Ты всех нас готова принять в ближний круг?» — не поверил своему Раин. «Вот так с первой встречи?» «Еще бы знать, чем этот ближний круг мне грозит. Ладно, потом выясню. А сейчас нужно как-то выкручиваться». «Такая я дружелюбная», – сделала умильную мордочку и пожала плечами. Мужчины приняли мое высказывание всерьез и закивали. «Тогда я Раин». «Да Нейл. а это Этмир». Длинные непривычные имена обрели укороченный вид, по-местному для ближнего круга. «На самом деле мы не профессиональные искатели», – продолжил Олд, знакомить меня со своими товарищами. «Для нас поиск ценностей не способ заработать, а вид отдыха. Да, дикая природа, минимум людей, всплеск адреналина при встрече с иномирными существами. Для тебя, я так понимаю, тоже?» «Я вообще не искатель. Приехала на экскурсию, отстала от группы и заблудилась. Даже не думала, что со мной подобное может случиться. И ведь ни словом не обманула». «Как познавательно!» Заметил Раин, намекая, что хотел бы услышать немного больше. «Думаю, для первого знакомства пока хватит». Перехватив мой сердитый взгляд, осадил его Олд. «Теперь к главному. Пару недель назад мы нашли Лесла. В подробности вдаваться не буду. Позже Лесл сбежал из пункта приема находок». «И он точь-в-точь точь похож на этого», — поддакнул Этмир и указал на чудо. Лесл улегся позади меня и, выглядывая, настороженно косился на мужчин. Не совсем, вмешался Данейл. Этот выглядит здоровым и бодрым, а на нашего, когда его показывали в новостях, без слез невозможно было взглянуть. Не думаю, что за несколько дней реально восстановиться, даже и на мирному существу. Я повернулась к чуду и с удивлением обнаружила, что действительно. До того больной и хромой Лесл сейчас выглядел очень даже привлекательно. Когда успел поправиться? «К тому же наш был дикий», — добавил Раин. «А этот ручной совсем». «Думаю, дело не в Лесле, а в Ае», — поправил его Олт. Зверь по какой-то причине ее признал за свою. «Я поняла», — вмешалась я в их рассуждения. «Ты?» — наставила я палец на Олта. Привел меня сюда с целью отжать лесло, так? Я не позволила забрать его в лесу, ведь познакомилась с ним раньше тебя. Так теперь выясняется, что вы нашли его задолго до моего появления в заповеднике. Дружной компании проще отобрать чудо, да? Мы не будем отбирать, заверил Данейл и протянул ко мне руку, желая успокоить. Но, услышав предупредительный рык, решил не рисковать конечностью и спрятал ее за спину. «Не будем», — подтвердил Олд. «Даже если Лесл тот самый, мы уже не имеем на него никакого права. Наш интерес в другом. Хотелось бы побольше узнать о твоей находке. Это, наверное, первый случай за всю историю, чтобы Леслы кого-то приняли». «Как тебе удалось его заполучить без силового поля?» — перебил другой отмир. «Ну», — задумалась я, — «мы случайно встретились в лесу на одном пятачке». «Или не случайно», — обронил Раин. «Уж не знаю, что он хотел этим сказать». «Я поделилась с ним своей едой. Вынужденно заночевали рядом друг с другом, а к утру к моей радости никто никого не съел». «Леслы не едят хойсов», — успокоил меня Олд. «А людей?» — хотелось поинтересоваться мне. Впрочем, это уже не имело значения. Потом я искала воду, а Лесл шел за мной. «Зачем?» – не у меня, а скорее у самого себя, спросил Раин. «Пить хотелось неимоверно. Что за глупейший вопрос?» «Я не проводу. воду. Зачем лесу тебя преследовать?» «Возможно, есть хотел и надеялся, что у меня еще что-то осталось. Или решил, что я добуду пищу для нас двоих. Если так, то он оказался прав». Я протянула руку и, не глядя, потрепала чудо по холке. Я наловила прорву рыбы и... «Сама? Серьезно? Да ладно!» – засыпали репликами мужчины. Пришлось вкратце объяснять, каким образом рыбачила, чем еще больше взволновала мужчин. «А ты, оказывается, самостоятельная, Хойса!» – подмигнул мне Данейл. «На порогах реки проще всего ловить рыбу», – вскользь заметил Раин, на что я мысленно фыркнула. «Ну да, попробовал бы ты сам порыбачить с пакетом». «Таким образом, прикормленный Лесл остался рядом», — сделал вывод Этмир. «Намагнитился», — пошутил Данел. «Теперь будем знать, как приманивать Леслов. На рыбу». Мужчины еще четверть часа захлеб обсуждали мои подвиги и возможность выжить в диких лесах без специального снаряжения. Я даже заскучала и начала зевать, что не осталось незамеченным. «Давайте этот увлекательный разговор отложим до завтра, а сейчас о насущном. Наша задача – проводить Аю к выходу из парка», – начал планировать Олд, но его перебил Данейл. «Проводить? Уже? Мы даже не успели толком познакомиться». «Ая не может задерживаться из-за чьих-то прихотей», – пояснил Олд. «Наверняка друзья волнуются. В спасательную службу заявили». «Дроны разыскивают по всему заповеднику». Я кивнула. Все верно, не нужно меня задерживать. Да и провожать не стоит. Я уж как-нибудь сама найду дорогу домой. Мне бы только фонарь да замену костру, о которой заикнулся Олд при нашей первой встрече разочарованно протянул Раин. «Я думал, что Ая у нас понравится, и она согласится этот месяц путешествовать по заповеднику вместе с нами». так сказать, разбавит мужскую компанию. «Мне тоже даже и надоели ваши кислые рожи», — заметил Данейл. «Рожи у нас что надо, не болтай», — возразил Раин. «Ну, это с какой стороны посмотреть», — протянул Данейл. «Смотри слева», — посоветовал Раин. «Слева я фотогеничнее». «Ага, и удар сильнее». Между мужчинами завязалась потасовка. «Не обращай на них внимания», — посоветовал Олд, видимо, заметив мои округлившиеся глаза. «Ты голодна? Хочешь что-нибудь съесть?» «Нет, спасибо. До твоего прихода мы с чудом как раз успели поужинать». «Хорошо. Тогда спать?» Олд нажал кнопки на наручном устройстве, похожем на земные часы, и над лагерем вспыхнула и погасла сетка голубых нитей. «Защита от незваных гостей». пояснил он в ответ на мой вопросительный взгляд. «Живые существа чувствуют тревогу и не стараются подходить к месту лагеря, пока включена защита. А если и подойдут, то на территорию попасть не смогут, даже насекомые». Поэтому чудо пытался ко мне прорваться, но я запнулась, вспомнив, как бился о невидимую стену и получал удары бедной лесла. «Именно. Раин заходил последним в лагерь, и по привычке включил защиту, не зная про тебя и... твое чудо». Олд снова застучал по наручному устройству, и на моих глазах развернулась надувная кровать. Одеяло и подушка лежали сверху. «Там душ», — указал на кабинку мужчина. «Рекомендую воспользоваться классическим режимом. Он в заповеднике лучше всего работает, без срывов и накладок». Вообще-то, я собиралась разжиться полезным инвентарем и уйти в закат, но отказаться от душа и мягкой постели после трехдневного скитания по лесам оказалось для меня нереально. Уйду от мужчин завтра, а сегодня позволю себе расслабиться и насладиться прелестями цивилизации. Может, не стоит отбирать кровать у ребят? С надеждой задала более всего волнующий меня вопрос: я могла бы спать и на ковре. «Он такой мягкий. С подогревом?» «Покрытие с подогревом. А насчет кровати? У нас есть запасная и не одна, так что не волнуйся. И вот». Олд, смущаясь, вручил мне стопку вещей. «Здесь мои футболка и штаны». Тут уж я вспыхнула. «На ночь. Свои вещи смело отправляй в стирку. К утру все будет чистым и сухим». «Спасибо». Пряча глаза, я приняла вещи и засеменила к душевой. Лесл нехотя потопал за мной. «Подожди меня, пожалуйста, здесь», — прошептала я ему, остановившись перед странной конструкцией, и юркнула за дверь. «Вау!» Снаружи кабинка напоминала контейнер для мусора, только из пластика и очень-очень большой. Но внутри... оказалась полноценным санузлом, просторным и вмещающим в себя всевозможные удобства. Евроремонт отдыхает. Первым делом я с удовольствием стянула с себя грязную одежду и запихнула в ящик, на котором красовался рисунок руки, бросающий в таз белье для стирки. С подачей и настройкой воды разобралась еще быстрее. Встав в поддон, нажала на кнопку с надписью «Классический», как и рекомендовал Олд. На меня хлынул теплый водопад. К сожалению, долго наслаждаться им не пришлось. Зато пошла пена. Нежная, ароматная, она окутала меня, и я застонала от удовольствия. Трое суток без гигиенических процедур — просто пытка. Купание в реке не считается. Неудивительно, что наслаждение ощущалось столь остро, Включился следующий этап классического режима. Упругие струи принялись лупить по мне со всех сторон, массажируя и смывая вместе с пеной вселенскую усталость. Кайф. В завершение вода отключилась и подул теплый ветерок. Нежнее, чем сушка феном, но гораздо эффективнее, так как воздух шел отовсюду. И никакого полотенца не нужно. Эх, крем бы сюда для полного счастья, чтобы увлажнить кожу, настрадавшуюся на солнцепёке. Неужели создатель подобной чудесной ванной комнаты не подумал про такую простую опцию? Я заново изучила имеющиеся кнопки и обнаружила нужную. Ну, конечно же, умница-изобретатель все предусмотрел. Вот она, с нарисованным в квадрате завихрением. Я прикоснулась к кнопке и приготовилась насладиться новым функционалом волшебной кабинки, как стены комнаты дрогнули и начали с бешеной скоростью складываться, словно карточный домик. Щелк, вжик, шлеп. Я и глазом не успела моргнуть, как санузел свернулся и трансформировался в четыре плоских короба вокруг меня. Дышать перестала. Как и ошеломленные мужчины перед которыми я предстала начисто вымытой. Ну, увы, не одетый. Полный аншлаг. «Ой!» — прокомментировал за меня Данел, забыв о том, что нес карту чашку с чаем и застыв на половине движения. «Не смотри!» — возмутился Раин и торопливо прикрыл ему ладонями глаза, не отрывая от меня ошарашенного взгляда. «Ты тоже!» — буркнул Олд и натянул свою бейсболку Раину почти на нос. Сам он не только крепко зажмурился, но и для надежности отвернулся. Мой взгляд перескочил на Этмира. Он единственный, похоже, даже не заметил произошедшего казуса. Расположившись на кровати и подвернув одну руку под голову, а другой шевеля, словно играя на клавишном инструменте, мужчина мечтательно созерцал звездное небо и что-то мурлыкал себе под нос. «Жарко? Очень!» Зачем-то ляпнула я, И одним движением натянула на себя футболку Олта. В нее можно было завернуть двух меня, как в длину, так и в ширину. Штаны надевала уже по пути к выделенной мне кровати, скача то на одной ноге, то на другой, молясь про себя, чтобы не наступить нечаянно на лесло кружащего рядом. Спокойной ночи, пискнула и натянула одеяло по самую макушку. Судя по звукам, лишь тогда мужчины отмерли.